Бронислав Сосинский, Махно. Сосинский, Владимир Бронислав Брониславович, 1900-1987 годы. Прозаик, меморист. Печатался под псевдонимами Владимир Семихат, Владимир Серышев, В. Санников, Олег Авдеев, зять Чернова. Родился в Луганске в семье инженера Гартманских заводов. Учился в Первом реальном училище Петрограда, участвовал в гражданской войне на стороне белых. В 1920 году эмигрировал, жил в Турции, Болгарии, Германии, наконец, обосновался в Париже. Был портовым грузчиком, шахтером, землекопом. Учился на историко-филологических факультетах Софийского, Берлинского и Сорбоннского университетов. Во Вторую мировую войну добровольцем ушел во французскую армию, был ранен и взят немцами в плен находился в концлагере, откуда удалось бежать. В 1943-1945 годах принимал активное участие во французском сопротивлении, награжден военным крестом и другими иностранными орденами. С 1947 года заведовал стенографическим отделом аппарата ООН в Нью-Йорке. В 1960 году вернулся на родину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года награжден медалью за боевые заслуги. Дебютировал в литературе в 1924 году. Автор повестей Махно, Париж, 1927 год. Срубленная ель, Нью-Йорк, 1947 год. Много печатался в «Воле России», а также в «Благонамеренном», «Числах», «Своими путями», «Прага», «Русских записках», «Париж», «Шанхай» и других. Автор воспоминаний Канурка не опубликован. Литературное дарование отмечала критика Адамович, Иванов, Асаргин, Слоним, Бабель и другие. Близко знал Цветаеву, с которой разделяли общую квартиру в Париже в 1925-1926 годах. Повесть «Махно» первоначально была опубликована в «Воле России» 1927 год, номера 5-6, затем вышла отдельным изданием «Париж» 1927 год. Печатаем по журнальному варианту, вышедшему с подзаголовком «Три рассказа», позже замененному автором на «Повесть в трех рассказах», посвящение Н.В. Черновой дочери Чернова, министра земледелия Временного правительства, ставшей позже женой.